На восток от солнца, на запад от луны. Жил когда-то на свете бедный человек с женой. Всего богатства у них было, полный дом детей. Ходили они всегда оборванные и голодные. И только одни не обошла их судьба. Все как на подбор были красивые. А уж младшая дочь, такая красавица, что никто с ней не мог сравниться. Однажды, поздней осенью, когда на дворе была непроглядная темень, хоть глаз выкали И дождь лил совершенно из ведра, а ветер налетал с такой силой, что весь домик трещал и шатался. Вся семья сидела возле очага. Мать и дочки штопали и шили, а отец и сыновья занимались всякими поделками. И вдруг в окно кто-то три раз постучал. Хозяин подошел посмотреть. Хозяин подошел посмотреть, кто бы это мог быть. Он открыл дверь. И так и ахнул. Перед ним стоял огромный белая мельведь. «Добрый вечер!» — сказал Белый Медведь. «Добрый вечер!» — ответил хозяин. «Я пришел к тебе свататься!» — сказал Белый Медведь. «Отдай за меня свою младшую дочь, и ты будешь так же богат, как теперь беден!» Хозяин не знал, что сказать. «Конечно, хорошо бы разбогатеть, да ведь это дочку тоже жалко. Вот что! Приходить через неделю в ту же пору, тогда я тебе дам ответ!» — сказал хозяин. Белый медведь ушел. Хозяин вернулся в дом и рассказал все, как было. Услышала младшая дочка, что к ней сватается медведь и завелась слезами. Но отец сказал ей, что никто ее не волит, не станет. И все опять занялись своим делом. Только сто минуты бедная девушка не могла знать больше покоя. Посмотрит на голодных оборванных сестер и братьев. И так у нее сердце защитит, что на все кажется ради них готова. И подумает о себе. На своей горькой участи Еще сильнее сожмется у нее сердце И кажется, ничего-то ей не надо Только вы дома среди своих жить Прошла целая неделя Ну, решай, говорит я отец с матерью Что медведю ответить? Хорошо, пойду за него сказала младшая дочка. Она постирала и заштопала свою одежду Вязала все в узелок Принарядилась как могла И приготовилась в дорогу И вот на назначенный час Белый Медведь пришел за невестой. Девушка села к нему на спину, взяла в руки свой бедный узелок, но Медведь понес ее неведомо куда. Когда они были уже далеко от дома, Белый Медведь спросил. «Не страшно тебе?» «Нет?» – ответила девушка. сама удивилась, что ей совсем не страшно. «Держись только покрепче за меня!» – сказал Белый Медведь. И он побежал еще быстрее. Наконец, у подножия высокой горы медведь остановился. Он ударил лопатой по камню, и вдруг в горе появились узорчатые железные ворота. Ворота сами открылись, и белый медведь с девушкой вошли. Да не куда-нибудь, а в чудесный дворец. Все комнаты сияли серебром и золотом, в огромной зале стоял накрытый стол. Чего только на нем не было, даже поверить трудно, что бывает такое богатство. Белый медведь осадил девушку за стол дал ей серебряный колокольчик. Если ей захочется чего-нибудь, стоит позвонить в колокольчик и всякое ее желание сейчас же исполнится. С этими словами он ушел и оставил ее одну. Девушка попила и поела так, как за всю жизнь ей не приходилось. Она перепробовала по крайней мере 10 блюд, а на столе их было чуть не 100 После сытной еды и долгой дороги ей захотелось спать. Она позвонила в колокольчик и в ту же минуту очутилась в комнате. где для нее уже была приготовлена постель. Такая красивая, о которой только можно мечтать. Перемь на ней были пуховые, подушки шелковые, полог бархатный с золотыми кистями. Да и все в этой комнате было из золота и серебра. Только что девушка легла, как она услышала в соседней комнате шаги. «Кто бы это мог быть?» – подумала девушка. на медвежий топот не похоже, а людей здесь как будто нет». Она тихонько встала, подкралась к двери соседней комнаты и заглянула в щелку. И что же она увидела прекрасного принца? Лицо у него было очень грустное. А на полу у ног его лежала белая медвежья шкура. Тут девушка догадалась, что белый медведь был заколдованным принцем. А кто его расколдует и когда, и что для этого надо сделать, девушка не знала. А спросить некого. Только ночью принц сбрасывает свою медвежью шкуру. Но чуть только занимается день, он превращался в белого медведя. Медведь был с девушкой очень ласков. Но медведь все-таки медведь, а не человек. Он и сам это понимал и старался пореже показываться девушке на глаза. Тоскливо ей было одной в пустом подземном дворце. Захотелось ей повидать отца с матерью, сестер и братьев. «Твоему горе легко помочь», — сказал ей белый медведь. «Об одном только прошу тебя». Если захочет твоя мать поговорить с тобой с глазу на глаз, не соглашайся. Захочет выведать у тебя какую тайну, не говори. Я сам тебя не спрашиваю, что ты знаешь, о чем догадываешься. Да ведь так надо. Потерпи немного. Не то стрясется беда и со мной, и с тобой. И вот в воскрес... вот воскресный день снова села девушка медведя на спину. как у нее был теперь целый ворох подарков. Медведь понес ее к родным местам. Теперь не узнавала девушка своего дома. Там, где раньше ютилась жалкая хижина, стоял теперь настоящий замок, с башенками и балконами, с узорными наличниками на окнах и с черепичной крышей. «Вот ты и дома», — сказал Белый Медведь, — «ступай к своим, да помни, что я тебе говорил, ни то не миновать нам беды». «Нет, нет, ты напрасно тревожишься», — сказала девушка, — «я ни о чем не забуду». Медведь повернул назад, в возфояси, а девушка вошла в дом. Когда отец с матерью увидели ее, их радости и слезам не было конца, а сестры и братья чуть не задушили ее поцелуями. Вся теперь жилось так хорошо, так хорошо, что словами не скажешь, и за все они должны благодарить свою младшую сестру, ну а ей-то, бедняжки, как приходится, не обижать ее, медведь, не страшно мы его оберлоге. Но девушка успокоила их, ей тоже живется хорошо. И хоть дома Белого Медведя в глубине горы, на перлогу он совсем не похож, а похож на сказочный дворец. И про серебряный колокольчик она рассказывала. И про то, и про сё, да мало ли ещё про что. А про самого Белого Медведя ни слова. Странно всё это показалось матери. Насколько она не спрашивала, на дочку ничего больше не узнала. После обеда позвала мать дочку в свою комнату. А дочка не идёт, помнит свои обещание И все-то у нее находятся отговорки, то ей с сестрами хочется поболтать, то дом посмотреть, то по саду с братьями побегать. Только мать все-таки настояла на своем. И когда они остались глазу на глаз, не утерпела дочка и рассказала матери все, что знала о белом медведе. «Ах, чуяло мое сердце, что наше богатство от нечистого!» воскликнула мать. «Этот белый медведь, вероятно, тролль. Он кем угодно может обернуться». Но я научу тебя, что делать. Возьми эту сальную свечку, и когда настанет ночь, засвети ее. Проверись комнату, где спит твой медведь. И хорошенько рассмотри его. Да не капни на него салом. А то он проснется и не сдобровать тогда тебе. И так она дочку запугала. Что-то она все согласилась. Вечером назначенный час пришел за девушкой белый медведь. Распрощалась она с роднёй и отправилась в обратный путь. Полудороги пробежал медведь. И спрашивает, «Ты свое слово не нарушила?» Не могла девушка ему солгать и во всем призналась. «Ах, прошу тебя!» – сказал белый медведь. «Не делай того, что тебе велела мать. Потерпи немного, и ты все узнаешь. А если тебе так уж плохо со мной, я тебя не волить не буду, возвращайся к себе». Но девушка не хотела его оставлять. Она уже привязалась к белому медведю. «В глубине души не очень то верила матери». «Что он, злой тролль?» А когда она вернулась в подземный дворец и легла спать, все страхи снова вернулись к ней. Она встала, зажгла свечу и тихо прокралась в покое белого медведя. Осторожно подошла она к его постели и подняла повыше свечу. Нет, это был не троль Это был тот самый прекрасный юноша, которого она видела. Лицо у него даже во сне было таким же грустным. Девушка нагнулась над ним, чтобы рассмотреть его получше. Свеча у него в руке наклонилась и... и три горячие капли упали юноше на грудь. Он проснулся, вскочил, и когда увидел девушку, сразу все понял. «Что ты наделала? Что ты наделала?» восклик Тулон и закрыл лицо руками. «Теперь мы оба пропали. Если бы ты послушала меня и подождала год, ты спасла бы меня, и стали бы мы с тобой самыми счастливыми людьми на свете. Мой отец заморский король, а я его наследник, принц». Но злая ведьма, моя мачеха, погубила моего отца, а меня заколдовала и превратила в белого медведя. И все потому, что я не хотел жениться на ее дочке. Днем я должен пятаться от всех, и только ночью, когда никто меня не видит, я снова становлюсь человеком. Если бы ты пожила в моем дворце всего один год, я освободился бы от злых чар. А теперь прощай навсегда. автор я буду уже далеко. В замке, где живет моя мачеха со своей дочкой. Дочка такая же ведьма, как ее мать, а нос у нее в триоршина длинной. Но все-таки теперь не виноват мне жениться на ней. Как тут плакала девушка, как она раскаивалась, что не послушалась белого мельведя. Но ничего уже нельзя было поправить, что сделано, то сделано. «Покажи мне хоть дорогу в этот замок, чтобы я могла тебя разыскать», — сказала девушка. «Если бы ты нашла меня, так и наше бы с тобой счастье нашла». — сказал принц. — Да вот беда, нет в этот замок дороги. Стоит он на восток от солнца, на запад от луны, и никто на свете не знает к нему пути. Утром, когда девушка проснулась, ни принца, ни подземного дворца, ничего не было. И серебряный колокольчик, который выполнял все ее желания, тоже исчез. Она была одна в темном, кустом лесу, рядом с ней лежал бедный узелок, который она взяла с собой из дому. Горько заплакала девушка, потом подняла свой узелок и отправилась в путь. Много дней, много ночей шла она по лесу, и, наконец, увидела высокую гору, которая вершиной упиралась в облака. У подножья горы пряталась маленькая хижина, а возле нее, у порога, сидела старуха с золотым яблоком в руках. «Скажи, бабушка, не знаешь ли ты, как пройти мне в замок, что стоит на восток от солнца, на запад от луны? А зачем ты идешь туда?» старуха «Я ищу принца!» «Его заколдовала старая ведьма и теперь хочет заставить его жениться на своей дочке, у которой нос в триаршина длиной!» «Ах! Так значит, это ты не сдержала слова и погубила своего принца!» «Да, это я!» призналась девушка и опустила голову. «Трудно тебе помочь!» казала старуха. «Одно только я знаю! Надо тебе торопиться!» Вернее всего, что ты не доберешься до замка, а доберешься, так уж поздно будет. Садись-ка на мою лошадь и езжай к моей сестре. Может, она тебе подскажет дорогу в замок, что стоит на восток от солнца, на запад от луны. Да когда приедешь к сестре, ударь лошадь под левое ухо и прикажи вернуться домой. Да еще вот возьми золотое яблоко, оно тебе пригодится. Девушка села на лошадь и отправилась в путь. Ехала она долго-долго и, наконец, увидела горло. Такую высокую, что она закрывала половину неба. под подножье горы лепилась хижина, а на дороге сидела старая старуха и держала в руках золотое мотовило. Запрыгнула девушка с лошади, ударила ее под левое ухо, чтобы она домой шла, а потом подошла к старухе. «Бабушка, скажи, как мне найти замок, что стоит на восток от солнца, на запад от луны?» «Знаю я, что на восток от солнца, что на запад от луны стоит замок. слышала о нем, а какая туда дорога ведет, не знаю. Возьми, моя лошадь, езжай к моей старшей сестре, может, она тебя научит. Да не теряй зря времени, не найдешь замка, плохо будет, а найдешь слишком поздно, тоже плохо будет. На вот, возьми мотовило, оно тебе пригодится. А когда приедешь к сестре, ударь лошадь под левое ухо и прикажи ей домой возвращаться». «Смотри, не забудь!» Поблагодарила девушка старуху, села на ее лошадь и отправилась дальше в путь. Ехала, ехала, чуть не до конца света доехала, увидела высокую-превысокую гору выше самого неба, а под горой хижинов. На пороге сидела старая-престарая старуха и держала в руках золотую прялку. Девушка соскочила с лошади, ударила ее под левое ухо и прогнала домой. А потом подошла к старухе и спросила, «Скажи, бабушка, не знаешь ли ты дорогу к замку, что стоит на восток от солнца, на запад от луны?» «Слышала я про этот замок. Есть такой на свете. О дороге туда не знаю. Возьми мою лошадь езжай к восточному ветру. Он много по свету гуляет. Может, и замок видел. Да прикажи лошади домой вернуться, когда к восточному ветру приедешь. Ударь ее под левое ухо. Она и пойдет назад». А эту прялку возьми себе, пригодится. И снова девушка отправилась в путь. Много дней, много ночей ехала она и, наконец, увидела жилище восточного ветра. В доме ветер так и свистит. Да ведь на то он здесь и хозяин. Подъехала девушка поближе, а восточный вечер как раз из дому вылетел. Побила света погулять. Тут девушка его окликнула. «Постой, восточный ветер! Скажи мне, не видел ли ты замок, что стоит на восток от Солнца, на запад от Луны?» «Слышать слышал, а видеть не видел, и дороги туда не знаю!» — сказал восточный ветер, перебегая с места на место. «Если хочешь, я могу проводить тебя к моему старшему брату, западному ветру! Он постарше меня! Может, он летал на восток от Солнца, на запад от Луны!» «Может, видел этот замок?» «Ну, держись хорошенько! Я живо домчу тебя к брату!» Но западный ветер тоже не знал дороги к замку. «Если хочешь, я провожу тебя к нашему брату, южному ветру!» сказал он девушке, а сам так и рвется с места!» «Южный ветер сильнее, чем мы с восточным, где только он не бывает!» «Что, согласны лететь со мной?» «Да, да, она, конечно, согласна!» «Ну так держись!» Истнул западный ветер. И они полетели. Южный ветер встретил их очень тепло. Но он тоже не мог помочь девушке. «Хочешь, я провожу тебя к северному ветру?» Сказал он. «Он самый старший из нас и самый сильный! Если уж он не знает, где этот замок, Тогда, значит, никто не знает! Ну, держись! Полетели!» Северный Ветер еще и издали обдал холодом. Он был очень зол, что его потревожили. «Что вам надо?» Завыл он таким страшным голосом, что у бедной девушки похолодело сердце. «Ах, пожалуйста, не сердись!» Сказал Южный Ветер. «Эта девушка ищет дорогу на восток от Солнца, на запад от Луны, туда, где стоит замок злой ведьмы. Может быть, тебе случалось бывать в этом замке?» «Ну, конечно, я знаю, где находится этот замок!» Катал северный вечер. «Это очень далеко. Только один раз со всем время когда я ношусь по свету, я донес туда отиновый листок. Да и то устал так, что потом несколько дней не мог шевельнуться. Если эта девушка не боится, я поречусь с ней. Только пусть не кричит и не охает, что она замерзла. Или что она устала. Или еще что-нибудь в этом роде. Нет, нет!» «Она ничего не боится! Она на все согласна, лишь бы только добраться до замка и увидеть прекрасного принца!» «Тогда собирайся в путь!» — «Холодно!» — сказал северный ветер. Он подхватил девушку и ринулся вперед. Это был не ветер, настоящий ураган. Когда они пролетали над городами, рушились каменные стены. Когда пролетали над лесами, болелись столетние деревья. Когда летели над морем, сотни кораблей терпели кораблекрушение. А они летели все дальше и дальше, в открытое море. Даже поверить трудно, как далеко они залетели. Северный ветер и тот, видно, устал. Он становился все слабее, опускался все ниже и ниже. И, наконец, он опустился так низко, что гребни волн касались девушки. Ну вот, показалась земля. Это было как раз то место, где на восток от солнца, на запад от луны, стоял замок злой ведьмы. Северный ветер бросил девушку на берег у стен замка и улёгся сам. Он так обессилил, что не шелохнувшись пролежал весь день, прежде чем смог отправиться в обратный путь. А девушка на другой утро уселась под окнами замка и принялась играть с золотым яблочком. Тут её и увидела длинноносая уродина, на которой должен был жениться принц. «Продай мне это яблочко!» – сказала она, высунув из окна свой длинный нос. «Это яблочко не продаётся за деньги!» Ответила девушка. «Если оно не продается за деньги, так что ж ты хочешь за него? Говори, и она все согласна!» Сказала глиноносая принцесса. «Позволь мне посмотреть на твоего жениха!» Сказала девушка. «Тогда ты получишь это яблочко!» «Изволь!» Сказала глиноносая невеста. Она взяла золотую яблочко и велела девушке прийти вечером. Но когда девушка пришла, Принц спал крепким сном, потому что за ужином ему посыпали в питье сонный порошок. Девушка звала его и тормошила, и плакала, но разбудить не могла. А потом пришла длинноносая и прогнала ее. На другой день девушка села под октами замка и стала разматывать пряжу на золотом мотовиле. Опять из окна высунулся длинный нос. И дочь ведьмы спросила, что девушка хочет за это мотовило. И девушка опять ответила, что оно не продается за деньги. Но если бы ей позволили посмотреть на принца, она отдала бы Мотовилова даром. И на этот раз, когда она пришла, принц крепко спал. Снова она звала его, тормошила, плакала над ним, но разбудить не могла. И снова пришла длиноносая уродина и прогнала ее прочь. На третий день девушка по-прежнему селась под оптами замка и принялась прясть на золотой прялке. Длинному носу, конечно, захотелось купить эту прялку. Но девушка и на этот раз сказала, что прялка не продается. А вот если ее пустят в замок посмотреть на принца, она отдаст свою прялку даром. Что ж, длинноносая согласна. Пусть эта дурочка приходит вечером. Весь день дочь ведьмы была так занята своей новой прялкой, что позабыла дать принцу за ужином сонное питье. И вот когда он остался у себя в покоях один, и длинноносая невеста думала, что он крепко спит, девушка снова вошла в замок. Она уже ни на что не надеялась, только хотел еще раз, последний раз взглянуть на своего принца. Ах, как обрадовались они, когда увидели друг друга. «Так пришла ты как раз вовремя!» – сказал принц. «На завтра назначена моя свадьба!» «Но теперь я ни за что не женюсь на длинноносой ведьме!» «Ты нашла меня, и ты одна можешь меня спасти!» «Слушай, что я придумал! Завтра утром я скажу, что хочу испытать свою невесту!» Хорошая ли она хозяйка, и дам ей выстирать мою рубашку с тремя пятнами от сальной свечи? Она, конечно, возьмется, а отстирать пятна не сможет, потому что в руках нечистой силы ничто не становится чистым. Вот тогда я и скажу, что же женюсь только на той, кто отстирает мне рубашку. А кто, кроме тебя, это сделает? Никто. Тут ведь замки одни только ведьмы». На утро принц сказал своей матери-ведьме, что он хочет посмотреть, научила ли она свою дочку домашней работе. У меня есть тонкая рубашка. Я ее как раз для свадьбы храню. Да вот беда, на ней оказалось три пятна свечи. Вели своей дочке замыть их. Они сумеют? Так я на ней жениться не желаю. Но ну, это дело пустяковое. Моя дочь в одну минуту с этим справится. — сказала старая ведьма и позвала свою длинноносую дочь. — Но как-то не терла пятна, как не старалась, пятна не становились меньше. — Видно, ты и вправду стирать не умеешь, — сказала старая ведьма и выхватила рубашку у дочери из рук. — Давай мне! Но не успела она дотронуться до рубашки, как пятна на ней стали еще грязнее и больше. Старая ведьма терла их с такой яростью, что чуть не разорвала рубашку, а пятна делались только темнее. Она извела десять педер воды и пут мыла, но ничего не помогало. Тогда она позвала на подмогу служанок. Но так как они были тоже ведьмы, то чем больше они стирали, тем больше разводили грязь. И в конце концов рубашка стала такая черная, как будто ее вытащили из печной трубы. «Я вижу, что никто из вас не умеет стирать», — сказал принц. «Там под окнами сидит какая-то нищенка. Наверное, она лучше, чем вы, справится со стиркой». «Войди, девушка!» Девушка вошла. «Может, ты чисто выстираешь эту рубашку?» – спросил принц. «Ах, я не знаю!» – ответила она. «Я попробую!» Она опустила рубашку в воду и не успела прикоснуться к ней, как рубашка сделалась белее снега. «Вот на тебе я и женюсь!» – сказал принц. Старая ведьма до того разозлилась, что от злости лопнула тут же на месте. «Я И ее дочка с длинным носом лопнула. И все ведьмы, которые жили в замке, тоже, наверное, лопнули, потому что никогда больше их не было видно и слышно. Принц и его невеста взялись за руки и ушли из замка, что стоит на восток от солнца, на запад от луны. И никто с той поры не находил в этот замок дороги.